Глава тридцать четвертая. «Уверена, что не хочешь взять меня с собой?» — спрашивает Тина, подходя к кровати, на которой лежит гора моей одежды. «Да», — отвечаю, посмотрев на нее и немного виновата добавляю. «Ты ведь не обидишься?» Я возьму с собой Фати. Она поможет с Дауром, и она очень этим довольна. «Не говори глупостей», — отмахивается сестра. «На что мне обижаться?» Киваю и сокрушаюсь, разводя руками. понятия не имею, что брать. Могу сказать, что шубу тебе брать не следует, улыбается сестра, откладывая в сторону пару свитеров. Защитники животных забросают тебя яйцами. Смеюсь, чувствую небольшой эмоциональный подъём. В моей душе привычное смятение от слов старой ведьмы, которые засели в голове, от страха перед неизведанным, от беспокойства. Я боюсь того, что этот упрявый осёл и правда помешает нам улететь. Закрываю глаза и проговариваю в голове свою мантру, которую повторяю с тех пор, как проснулась. Пожалуйста, дай мне уехать упрямый осёл. Пожалуйста, дай уехать. Хочу уехать подальше от него. Хочу и боюсь. Я всегда боюсь больше его не увидеть. Боюсь даже больше, чем его секретов. Это мой самый страшный страх и моя позорная слабость. Но по-другому не выйдет. Хочу, чтобы он услышал меня и сделал так, как я прошу, поступившись своими собственными желаниями хоть раз в жизни ради меня, потому что я прошу у него это. Я так устала думать о нём, что пытаюсь этого не делать, но он всё равно просачивается в мои мысли. Эмоции, которые я чувствую в нём, передаются и мне. Тоска, потребность, злость, любовь. Можно ли предать того, кого любишь? Наверное, этот вопрос лучше адресовать господину Джафарову, потому что я бы никогда не смогла его предать. И он об этом знает. Именно поэтому он так усиленно прятал от меня свою уродливую, отвратительную, такую болезненную правду, как и свой уродливый мир, где вожаком становится один из сотен, используя для этого все средства, которые только возможно. Когда дом сотрясает трель дверного звонка, моё сердце дёргается и ускоряется. Я целый день шарахаюсь от каждого звонка в дверь. Целый день жду, сама не зная чего. Проклиная себя, хватаюсь с кровати пару джинсов и начинаю складывать их с такой сосредоточенностью, будто от этого зависит моя жизнь. Вздрагиваю и оборачиваюсь, прижав к себе два платья. Когда минутой позже раздаётся деликатный стук в дверь, Смотрю на неё напряжённо, испытывая разочарование и обиду, когда на пороге моей комнаты возникает Аид Джафара, неся с собой запах мороза, снег на ботинках и неизменную ауру власти. В расстёгнутом пальто и прекрасно сидящем костюме, очень похожий на своего брата. Они все похожи друг на друга, Даур не исключение. Аид хмуро осматривает комнату и нас, как всегда чем-то недовольный. И это абсолютно возмутительно, а если учитывать то, что он пришёл к нам, а не наоборот. Его глаза задерживаются на лице моей сестры, которая быстро отворачивается, взмахнув своей косой, и начинает хвать всё подряд, как секунду назад делала я. Под моим вопросительным взглядом представитель этой невыносимой семейки проходит в комнату, не тратясь на приветствие. Медленно идёт к кроватке спящего Даура, крутя на пальце ключи от машины. заглядывает в колыбельку, криво улыбаясь и почёсывая ухо. Складываю руки на груди, наблюдая за этим наглым торжеieniem. Аид бросает быстрый взгляд на моё плечо и говорит: "Тенотин, оставь нас. Иди к чёрту". Следует лаконичный ответ из-за моей спины. В чём-то я с ней совдарна, поэтому решаю промолчать. Аид мрачнеет и бурчит: "Оставь нас на минуту, пожалуйста". О, хм. Что ж, Театрально тянет Тина. В самом деле, пойду проверю, нет ли на улице грозы в декабре, потому что Аид Джафаров разучил слово "пожалуйста". "Пожалуйста, выйди вон", минимизирует он такую вероятность, возвращая всё на круги своя. Тина вздыхает и спрашивает, барабачивая скмя. "Позвать Максута, чтобы выставил его, приотчёт улыбку". Аид кладёт руки на бёдра, глядя на неё с исака. Очевидно, дело того стоит. Раз он предпочитает промолчать. Поворачиваю голову и говорю сестре: "Я уделю ему минуту". Но и зря. Хыркетин неторопливо направляясь к двери, а и следит за ней из-под лобья, поигрывая челюстью, особенно за её бёдрами, которые обтянуты леопардовыми лосиными. Не знаю, что у них такое происходит, но я бы посоветовала ей держаться от него подальше. Когда мы остаёмся одни, мой гость глубоко вздыхает и, откашлевшись, замечает: Собираешь вещи. Оставляю этот вопрос без ответа, глядя на него с подозрением. У него что, помутнение рассудка? Почему он так странно себя ведёт? Аид проводит рукой по волосам и устало сообщает: Ты должна поехать со мной. Куда? хмурюсь я. Хочу кое-что тебе показать, расплывчато поясняет он. Что показать? — спрашиваю осторожно. — Ты можешь просто поехать со мной. Быстро являет он свое истинное, нетерпеливое жафаровское лицо. Пустина посмотрит за Ха... <къем> Дауром. Мои глаза округляются. Он ведет себя очень странно. Я занята и... Мира. Обрывает он меня, запрокидывая голову, и бормочет. Блядь, как же меня это достало? О чем ты? Теперь уже злюсь я. Просто поехали со мной. Пожалуйста. Смотрю на него целую минуту. В его глазах напряжение. Он уже трижды повторил слово "пожалуйста". Если так дальше пойдёт, это он прислал тебя, спрашиваю деловым тоном. "Нет", отвечает Аит, не задумываясь. Он не знает, что я здесь, он чёрт. "Просто поехали со мной, пожалуйста". "Ты странный", без шуток замечаю я. "Жду тебя в машине". "Ладно", бурчу я. "Спасибо". Буркает он в ответ и широкими шагами направляется к двери. Выходит осторожно, прикрыв ее за собой. Так, будто его тут и не было. Смотрю на дверь, выгнув брови. Спасибо? Ну и дела. Шепчу, стягивая с себя розовый вязаный свитер и беря из кучи другой.